До половины девятого я звонил Райли через каждые пять минут, но так и не застал его, а в половине девятого вспомнила девица, которая приставала ко мне в парке на Мэдисон-сквер, предупреждала меня об опасности и заявляла, будто бы она на моей стороне. Тогда я не поверил ни одному из ее утверждений, но теперь, похоже, выяснялось, что хотя бы первая половина речи той девицы была в ладах с правдой жизни. Думается, она имела основание сказать, что я в опасности, коль скоро кто-то стреляет в меня пулями. А может, и вторая часть ее речи тоже соответствует действительности. Может, девица и впрямь на моей стороне. Может, она скажет, кто и зачем стреляет в меня. В девять часов, по словам девицы, именно в девять часов мы должны встретиться у нее дома. Западная, семьдесят восьмая, номер сто шестьдесят. Оказывается, вопреки желанию, я все же запомнил адрес. Идти или не ходить. Если идти, то надо отправляться без промедления, потому что вполне возможно, опоздание лишит мой поход всякого смысла. Но мне очень, очень не хотелось тащиться туда в одиночку, без Райли, или, по крайней мере, не обсудив это с ним, не поведав о случившемся, не спросив, что, по его мнению, Нам следует предпринять. Ладно, последняя попытка. Позвоню Райли домой, и если застану его, расскажу все как есть. А не застану, так отправлюсь на 78-ю улицу и выясню, что творится. Все лучше, чем сидеть сиднем и без толку ломать руки. Райли, понятное дело, дома не оказалось. Превосходно! Я принял решение и теперь оставалось справиться еще с одной маленькой трудностью — выбраться из дома и покинуть пределы квартала, не рискуя снова угодить под огонь. В конце концов, едва ли разумно полагать, что эти стрелки навеки оставили меня в покое. Что же делать? Переодеться? Нет, в нашем доме всего трое жильцов, и любой соглядатый без труда узнает меня, какой бы облик я не принял. Выскочить за дверь и броситься, сломя голову по улице? Тоже нет, от машины все равно не убежишь. К тому же, если я дам понять, что мне известно об их происках, они перестанут прятаться и нападут в открытую. Черный ход. За нашим домом был небольшой садик, в мистера Гранта, с трех сторон обнесенный высоким забором. Наверняка этого не знал, но подозревал, что перебравшись через забор, сумею пройти сквозным подъездом дома стоявшего позади нашего, и очутиться на улице за квартал отсюда. Во всяком случае, попробовать стоило. Я переоделся в черный костюм, предварительно натянув темную кофту, спустился по лестнице и постучался к мистеру Гранту. Интересно, есть ли у него какие-нибудь увлечения, не связанные с потреблением пищи? На сей раз Грант держал в руке куриную ножку, а за его. Белела неизменная салфетка. «Простите, что опять беспокою», — сказал я, «но нельзя ли мне воспользоваться вашей задней дверью?» Грант растерялся настолько, что мне стало жаль его. Э, «Задней дверью?» — переспросил он. И оглянулся, словно хотел отыскать ее. «Долго объяснять», — сказал я. «Честное слово, но если вы позволите пройти через вашу квартиру и выйти в заднюю дверь...» <связать> э, «Вам надо в мой сад!» э, «Через ваш сад! Я хочу попасть за забор и войти в здание на той стороне улицы!» э, «На той стороне улицы? Обещаю, что при первой же возможности все вам объясню!» Полагаю, он посторонился и впустил меня в дом лишь потому, что сделать это было проще, чем пытаться разгадать смысл моих слов. Грант закрыл дверь и повел меня по своей чистенькой квартире, К черному ходу. Отперев замок, он распахнул дверь и снова посторонился, выпуская меня. Когда я протискивался мимо Гранта, он спросил, «Вы вернётесь?» «Другим путём», — ответил я. «Как же мало мы знаем о нашем будущем». Глава девятая Света было более чем достаточно. Он лился из окружавших меня со всех сторон окон. Через сад вилась выложенная камнем дорожка, но я не стал следовать ее изгибам, а пробежал напрямик к дощатому забору и взобрался на стоявший под ним металлический дачный стульчик. Остаток пути наверх я преодолел, подтянувшись на руках, после чего плавно спустился с забора по другую его сторону и угодил в хитросплетение из миллиона витков ржавой проволоки. Это были какие-то пружины, они цеплялись за ноги и сжимались подо мной, издавая полнозвучные прынги, а я выплясывал на них, в стремлении обрести равновесие, хотя понимал, что падение неизбежно. Вскоре я рухнул, произведя громкий грохот, сопровождаемый лязгом и звоном. Я замер, дожидаясь тишины, которая в конце концов наступила, но тотчас была нарушена скрипом распахиваемого окна. И сиплым мужским криком Брысь! Брысь, проклятые кошки! Брысь! Брысь отсюда к бесам! Я не шелохнулся. Обладатель сиплого голоса застыл в ожидании и приблизительно через полминуты испустил еще пару-тройку вялых брысь, после чего закрыл окно. Пошевелиться без звуковых эффектов не было ровным счетом никакой возможности. Под левым коленом бухало. Под грудью пухало, где-то рядом с правым плечом чухало. Под многочисленные трени и брень я отполз от забора и вездесущих пружин и освободился от большинства из них, за исключением тех, которые прилепились к кремню и манжетам. С приглушенными дринь и брень я поотрывал от себя и их, после чего поднялся на дрожащие ноги. Здесь тоже был дворик, но гораздо темнее, чем у мистера Гранта и далеко не такой ухоженный. Здание, к которому я стремился, стояло прямо передо мной, ощерившись заколоченным досками окном и запертой дверью. Окна наверху кое-где светились, но весь первый этаж был погружен во мрак. Только теперь я подумал, что, возможно, буду вынужден пройти через одну из квартир этого дома, поскольку его планировка, скорее всего, ничем не отличалась от планировки нашего здания и чёрный ход тут был только один, в квартире первого этажа. Но мне определённо везло, судя по отсутствию света, в этой квартире никого не было, ибо вряд ли её жильцы ложились спать в половине девятого вечера. Прежде мне ни разу не доводилось взламывать двери, и я очень смутно представлял себе, как это делается. Начал я с того, что подёргал дверную ручку. И к своему вязчему удивлению убедился, что замок, подобно любому другому замку в городе Нью-Йорке, надежно заперт. Но потом я заметил, что одно из окошек в двери разбито и заделано картонкой, временно, надо полагать. Воистину, закрытая дверь всегда сулит открытие. Ну, насколько прочно можно прикрепить лист картона? Я слегка надавил на него, и лист поддался поскольку был приклеен липкой лентой. Я просунул внутрь руку, открыл замок и опасливо шагнул в кромешную тьму. Единственным ориентиром мне служил тусклый серый прямоугольник окна. Если он все время будет у меня за спиной, и если я стану передвигаться с величайшей осторожностью, то, наверное, с успехом совершу путешествие по квартире и рано или поздно покину здание через парадную дверь. Поэтому я, крадучись, двинулся вперед. Шик-шик. Шаркнув ногами раз шесть, я услышал скрип, остановился и прислушался. Вспыхнул свет. Это был торшер, он стоял прямо передо мной. На кнопке выключателя все еще лежали тонкие пальцы. Я увидел длинную белую руку и покосился направо, где на двухспальной кровати сидела обнаженная женщина и таращилась на меня. В глазах ее читалось недоумение, присущее людям, которые никак не могут понять, что же их разбудило. Рядом с женщиной чуть поодали торшера громоздился прикрытый одеялом курган, все еще окутанный сонным оцепенением. Впрочем, так продолжалось недолго. Не отводя от меня глаз и не снимая руку с выключателя, женщина принялась тыкать в курган кулаком и кричать. Джордж, Джордж, проснись! Тут взломщик, Джордж. Я застыл, утратив до речи, и, следовательно, не мог ни бежать, ни предложить каких-либо объяснений. Я просто стоял на месте, будто пресловутая жена Лота. Курган стремительно попер вверх и превратился в мужчину, с наудивление тяжелым подбородком и на диво волосатой грудью. Он даже не стал смотреть на меня. Вместо этого. Мужчина повернулся к соседке по кровати и, вкратчиво с угрозой в голосе, спросил «Что еще за Джордж?». Женщина посмотрела на него, захлопала глазами и, спрятав лицо в ладонях, воскликнула «О, господи, это Фрэнк!». Я не стал дожидаться продолжения, поскольку вдруг обнаружил, что ноги мои вновь обрели способность двигаться. Справа от кровати была дверь, я бросился к ней. Распахнул и со всего маху врезался в стеной шкаф, набитый дамским платьем. Отплевываясь и отбиваясь от этого шматья, я попятился назад и обнаружил, что Фрэнк мало-помалу начинает осознавать мое присутствие, хотя, конечно, до сих пор не понимает, кто я такой. Он наблюдал, как я, спотыкаясь, мечусь перед ним с белой блузкой на шее, и, наконец, спросил «Джордж? Это Джордж?» Единственным путем к спасению был путь обратно. Запустив во френко блузой, я развернулся, выскочил за дверь и помчался через двор к родному забору, возле которого снова угодил в саргасово море ржавой проволоки. Размахивая руками, я продирался через него, когда за спиной вновь распахнулось окно, и послышался все тот же сиплый, старческий голос Ну, коты! Ну, скоты! «Получайте же!» Я достиг забора, но и только. Подняться на него мешали прилипчивые пружины. Мешком привалившись к доскам, я ждал развития событий, и оно не замедлило последовать. На пороге только что покинутого мною дома выросла голозадая фигура Фрэнка. «Иди сюда, Джордж!» – заорал он. «Ты мужчина или нет? Иди сюда, и давай сразимся!» Тем временем подоспела и женщина. Обхватив Фрэнка руками, она заверещала. «Фрэнк, я все объясню, это недоразумение! Фрэнк, прошу тебя!» В этот миг послышался еще один женский голос. «Гарри, не надо, а то легавые нагрянут!» «Пусти меня, Мэйбел!» Сипло взревел Гарри. «На этот раз они у меня получат!» «Гарри, не надо! Фрэнк, прошу тебя!» «Ты подонок и баба, Джордж!» Где-то сзади раздался тихий хлопок, и тотчас рядом со мной послышалось «дзынь», потом опять. Сначала «пуф» сзади, затем «дрзынь» совсем рядом. И снова, и снова. «Пуф, дзынь, пуф, дзынь». Я не понимал, в чем дело, до тех пор, пока после очередного «пуф» не почувствовал резкую боль в задней части правого бедра. Значительно выше колена. Казалось, меня ужалила оса. Теперь я наконец осознал, что происходит. Гарри стрелял в меня из духового ружья. Пуф, дзынь! Внезапно, открыв себе новый источник сил, я перемахнул через забор и кулем рухнул на дачный стульчик. Спустя минуту-другую я перевел дух, поднялся, отодрал от себя несколько пружин зашвырнул их за забор, породив новую, яростную смуту в зазаборном мире и поковылял по дорожке к задней двери квартиры мистера Гранта. В ответ на мой стук дверь приоткрылась ровно на дюйм, и мистер Грант с легким удивлением посмотрел на меня. — Уже вернулись? — спросил он. — Пришлось изменить планы, — выдохнул я. Грант посмотрел в сторону источника шума и гамма. Казалось, за забором развернулось что-то весьма похожее на военное действие оттуда доносились вопли визги и иные громкие звуки э, что все это значит с веселым изумлением осведомился мистер грант вечеринка пошла в разнос объяснил я к нам это не имеет никакого отношения я протиснулся мимо него в квартиру и добавил большое вам спасибо ну что я пошел он был очень Очень удивлённо.